Глава 18. Бегство с острова. Посёлок, название которого я так и не удосужился узнать, был сильно потрепан, что с учетом прошедших боевых действий было и неудивительно. Кое-где в нем виднелись черные потеки пожаров, а кое-где и разрушений. Заходить за своими вещами в гостиницу было с одной стороны глупо, А с другой необходимо. Торваньё, которое сейчас висела на мне, походило скорее на лохмотье нищего оборванца, чем на одежду благородного дальга. И кольчуга морского народа, постоянно спасавшая мне жизнь в бою, уже проглядывала из-под остатков моего одеяния. Она настолько срослась с моим телом, что я в бою о ней даже не вспоминал. И только сейчас я понял, что именно она спасла меня от верной смерти несколько раз. Ведь все мои защитные амулеты были разряжены, а битва всех со всеми постоянно шла на противовесах. Так что выстоять против сильных магов мне было бы без нее весьма затруднительно. И именно поэтому самым слабым местом у меня была голова, которая постоянно и страдала во время сражений. В порту по-прежнему стояли корабли турок. Там же на волнах покачивался и наш Глиас, сейчас захваченный берберскими пиратами. И присутствовало еще много разных филюк и галер. Я лишь только вздохнул от досады. Хорошо было бы захватить судно и уплыть в Испанию. Но где взять команду? Все убиты. А так было бы круто вернуться на своём корабле. Весь такой себе герой. Я хорошо представил это. Красивый, огромный корабль с рядами длинных вёсел вдоль его бортов. Стоящий на палубе капитан в парадном камзоле, лихо заломленный берет с пышным пером, длинная шпага, из украшенная драгоценными камнями. Собственный корабль, арабский скакун, огромный личный счет у ростовщика, свое поместье и прочее прочее, прочее. Поневоле вспоминалась жизнь в XX веке. Все одно к одному. Так что все эти Мерседесы, Джульетты, Лады, Маруси и Леоноры и прочие девушки будут напрополую кусать свои локти и рвать на голове накладные букли от огорчения, что упустили такого знатного жениха. Точнее, богатого и геройского. Деловито поправив лохмотья, прикрывающие мой геройский торс, я на минуту выпал из настоящей реальности. Чем не герой? Меч, то есть топор, есть. Приятное любому взгляду лицо есть. Твёрдый, но мягкий с женщинами характер есть. А женщин любимых нет. Всё же, нравиться девушкам мне хотелось. Вот только не в этом виде. Время постепенно приближалось к полудню, и открыто спускаться в поселок все же не стоило. По его улицам бродили недобитые пираты и другие левые люди. Можно было бы одеться в любую другую одежду, но лучше найти свою. Для того, чтобы лучше рассмотреть гавань, мне пришлось залезть на дерево, росшее на одном из холмов. С него я и смог увидеть лодку Тача. Она стояла на якоре, спокойно покачиваясь на воде. Уже хорошо. Да еще и пистолеты, спрятанные в тайнике, тоже ожидали меня. Надо было подождать до темноты и спрятаться на время. Тиха африканская ночь, но надо удирать. Укрывшись в тени одной из скал, я стал терпеливо ожидать ночи. Хотелось есть. Припасов у меня не осталось. Но вода еще была. Кучка найденных фруктов разбавила мой голод и умиротворила желудок на краткое время. Ещё и этим стоило озаботиться. Надежда на вылов рыбы и поедание ее в сыром виде была так себе. Я же не животное, чтобы есть все и в любом виде. Я человек, пока. Постепенно сгущались сумерки, медленно опускаясь на остров и дышащее спокойствием море. Зажглись кормовые огни на кораблях и в окнах некоторых домов. Не все, видимо, жители вернулись назад, но жить все равно как-то надо. Таверня, стоящая на небольшой возвышенности, огни горели, значит, стоило туда заявиться на огонек. но сначала в порт. Спустившись со своего наблюдательного пункта, крадучись словно кот и неспешно, как черепаха, я направился в порт. Людей на улицах было мало, и на меня не сильно обратили внимание. Дойдя до лодки, я убедился, что она цела и исправна и вполне подойдет для выхода в море. Молодец, тач отремонтировал ее на свою беду. Можно было, конечно, попытаться ее купить. Деньги, собранные с трупов, лежали у меня в сумке, но я не рискнул это делать. Осмотрев и проверив лодку, я отправился в таверну. Час был уже поздний, и ее двери оказались закрыты. Не удовлетворившись этим, я решил постучаться, а потом стал и открыто в них ломиться. Вскоре послышался шум идущих хозяев. "Кого там принесло на ночь, глядя? Мы никого не ждём. Таверна переполнена", послышался голос из-за двери. "Я заплачу". Тихо сказал я в закрытую дверь и чтобы не разочаровывать трактирщика, просунул серебряный кружок двухреальной монеты в щель под дверью. Сей подарок был принят благосклонно, и дверь осторожно приоткрылась. За ней я увидел хмурого коренастого трактирщика с топором в руке, а позади него маячила фигура здорового парня, державшего огромный тесак. Без лишних разговоров я сунул в руку хозяину еще восемь реалов одной монетой и вошел внутрь, воспользовавшись его радостной заминкой от созерцания денег. Вы у нас останавливались? Задал он риторический вопрос. Да, наверху, в третьей комнате налево. Угу. Она занята. Хорошо. Тогда мне нужны мои вещи, я немного поиздержался. И вы их наверняка оттуда забрали, чтобы не смущать нового постояльца. Окинув меня внимательным взглядом, хозяин таверны согласился, что мой внешний вид приобрел большие изменения. Я был прав. Все мои вещи были у него. Да, мы забрали ваши пожитки. Они у меня. Думали, что вы больше не вернетесь после штурма замка. Желаете их выкупить? А разве я вам недостаточно заплатил? Задал я глупый вопрос. Достаточно только для того, чтобы я о вас никому не сказал. Вы, наверное, из тех, кто ушел в замок. Не будем гадать, то есть то. Я дам вам еще 50 реалов, Больше у меня все равно нет. И вы отдаете мне мою одежду и накормите меня. Трактирщик пожал плечами и согласился. Постя некоторое время он принес одежду, спрятанную в недрах таверны. Меня накормили холодным овощным рагу с жареной козлятиной. Все вкусно, но эти козлы везде меня преследуют. Да, лучше с ними встречаться, когда они в жареном виде, чем когда они норовят тебя уничтожить. Отдав деньги, я забрал одежду, свёрток с холодным мясом хлебом и флягой сухого вина, купленной еще за 10 реалов, и удалился из таверны. Но далеко уйти я не успел. Уже почти спустившись к гавани, я услышал, как истоверцы стали выбегать люди и громко кричать, созывая соратников. «Все понятно. Трактирщик решил меня сдать в обмен на лояльность. Ускорив шаг, я поспешил в порт к клодочки. Добежав до места на пирсе, где она стояла, я с ужасом заметил, что ее нет. Оказывается, у грёбаного тача было звериное чутье, или ему просто везло после всего случившегося. Что делать? В поселке поднимался шум и начиналась погоня. На кораблях было еще спокойно, но это пока. Буквально через несколько минут волна погони дойдет и до них. И мне просто некуда будет бежать. Придётся принимать бой. И не завидую я тем, кто решится взять меня голыми руками. Наплачетесь, пока будете пытаться, дорогие мои. С пистолетами и магией мне будет намного проще отбиваться, чем без пистолетов. Эх, жаль. Мне бы хоть десяток человек команды и уплыл бы я на Голиасе. Но увы, глупые мечты. По близости находились несколько рыбацких лодок. Плюнув уже на конспирацию, я заскочил в первую попавшуюся. и, оседлав ее, перерубил лабресом с якорем и начал спешно отплывать от берега. Рыбак, бросивший лодку, не оставил в ней весла, чтобы уберечь от кражи. Но магу, владеющему магией воды, это не помешало уплыть прочь от берега. Утлая отчонка на дне, которая плескалась вода из прохудившихся швов. Все убыстряло и убыстряло свой ход. Мимо проплывали борта кораблей, на которых сонно щурили глаза ночные вахтенные. Пока они разобрались, пока догадались, я уже вышел в открытое море. Да они так и не поняли, кто это плывет и зачем. Отойдя от берега на значительное расстояние, я сориентировался и взял курс на северное побережье острова дальнее от африки там был еще один рыбацкий поселок, где можно было разжиться большой лодкой с парусом. Я, конечно, и на этой мог доплыть до, скажем, Сардинии, но зачем мучиться? Ночь была безмолвной, а море спокойным. И лодка, тихо шепча по течению, созданному мной, все убыстряла и убыстряла свой ход. Котру я был уже на месте, причалив к первому удобному для этого участку берега. Здесь я быстро переоделся в другую одежду и повесил на пояс вместо шпаги лабрис. Теперь я выглядел как человек изрядно побитый жизнью, а черная щетина, которая, видимо, от волнения стала расти намного быстрее, еще больше подчеркивала мою мрачную решимость. Бросив лодку у берега, я направился к рыбацкому поселку, зайдя первым делом в очередную таверну. Бросив горсть медиков на стол трактирщику, заказал сытный завтрак и снял комнату на сутки. Завалившись на деревянный топчан, который был положен в комнате вместо кровати, я крепко уснул. Спать мне никто не мешал, в комнату не пытались прорваться озлобленные селяне или берберские пираты. Проснувшись уже после обеда, спустился вниз и, заказав ужин, обратился к хозяину, мелкому и черному греку. Мне нужна большая лодка с парусом. Есть у вас здесь в поселке такая в продаже? Трактирщик изрядно удивился причудам Идальго, заблудшего непонятно откуда. Да только он за свою жизнь навидался много разного и привык не задавать ненужных вопросов. А что же? И дальга сам на ней поплывет? или ему нужен будет моряк, который его повезет?» Я сам моряк и смогу уплыть на ней. Не всегда я был издальга. Мне нужна большая лодка с запасом продуктов и воды. Хмм, трактирщик задумался. Если вы дадите хорошую цену, то может и найдется продавец. Какая цена для вас будет хорошей? Мне, как посреднику, И за продукты сотня реалов, и за лодку 500. Будет в самый раз. Даю 800, но чтобы и продукты, и лодка были хорошими, и парус обязательно будет сделано. И трактирщик умчался истоверно. Через три часа я стал счастливым обладателем рыбацкой лодки типа пасарис. Осел моря достался мне относительно свежим, и если бы неустойчивый запах рыбы, въевшийся в него, то вообще все было бы хорошо. Небольшая мачта на лодке была разборной и удерживала парус, сейчас находящийся на дне лодки. Парус тоже присутствовал и лежал в стороне, сложенный вместе с рыбацкими снастями. Здесь же я поставил бочку с водой, а на корме большой ящик для рыбы. Купив напоследок у трактирщика чистой, но не новой рыбацкой одежды, погрузился в лодку и уплыл. Оттолкнувшись от пирса, я направил свое судно из гавани в сторону открытого моря. Работая веслами и всматриваясь в море, я внимательно прислушивался к нему. Море было неспокойно. Какая-то нотка тревожности сквозила в каждом его дыхании. Вместе с плеском волн чудилось бешеное завывание ветра и шум огромных волн. Пахло бурей. Значит, скоро будет шторм. Это хорошо и плохо. Сидя в лодке, я напряженно размышлял, что же мне делать дальше. Выходить перед штормом в море на рыбацкой лодке очень глупая затея. С другой стороны, когда он будет заканчиваться, лучше всего и выйти в море. Как раз при встрече с любым кораблем можно будет сказать, что сюда занесло штормом, и вообще я не местный ловлю рыбу и весь из себя белый и пушистый. Ветер крепчал, нагоняя на небо грозовые облака, и это было предвестником скорого шторма. Больше не раздумывая, я направил лодку к берегу и пошел на ней в сторону купальни ундины. Ладно, думал я, заберу все сокровища и отчалю с острова Кассиры, как называлось это чудное со всех сторон место. В момент, когда я доплыл до внутренней заводи, небо ощутимо потемнело, а ветер стал срывать пену с гребешков волн, которые поднимались уже все выше и выше. Побоявшись дальше оставаться в море, я причалил к берегу. Вытащив с огромным трудом лодку на берег, чтобы ее не унесло штормом, я направил свои стопы к купальне Ундины. С собой я взял небольшой пустой бочонок из-под рыбы, чтобы сложить в него сокровище. Купальня встретила меня мелкими волнами. Кругом было пусто. Только ветер, крепчавший с каждой минутой, безжалостно срывал листву с немногочисленных деревьев. Сокровища надо было реквизировать и увезти с этого острова, а сам остров забыть. И вот почему Как только станет известно обо всем произошедшем на нем, сюда сплывутся представители всех магических орденов и будут рвать и метать в поисках виновных. Приплывут и турки, а вместе с ними и пираты. Опять будет драка всех со всеми, и я не смогу уже спокойно сюда приплыть и забрать сокровища, которые являются моими по праву. Переодевшись в рыбацкую одежду, А точнее, сбросив почти всю, которая была на мне, я нырнул в потемневшую, как и небо, воду. Сориентировавшись в глубине, рыбкой заскользил в сторону раковины, просвечивающейся в толще воды жемчужным троном. Сдвинув рычажок, как и в прошлый раз, я проник внутрь и, отыскав заветный сундук, стал его опустошать. Набрав в полотняный мешок жемчужин сколько было возможно, вплыл обратно. Вынырнув и сыпав их в бочку словно песок, снова нырнул. Добравшись до сундука, снова заполнил мешок и вновь вернулся обратно. Так мне пришлось нырять пять раз, пока не показалось дно сундука. Туда же вместо взятого жемчуга я опустил костяную книгу и гребень, который забрал в прошлый раз. Ни к чему они мне. Слишком заметны и скорее всего бесполезны уже. Надо будет вернусь и заберу. Периодически выныривая, я постоянно выбрасывал вокруг поисковые заклинания, чтобы заранее обнаружить чужаков, а то опять, как и в прошлый раз, нападут и ограбят. Но никого рядом не было. От моря неумолчно долетал гул волн, разбивающихся о берег. Шторм уже бушевал вовсю. Постепенно наступал вечер, а буря только усиливалась, завывая в темноте пахлеще буджалуда. Наполнив бочку жемчугом больше, чем наполовину, я уложил сверху плотную ткань и засыпал ее песком, после чего прикрыл крышкой и понес к лодке. На берегу было невозможно находиться. Лодка то и дело волной утаскивалась в море удерживаемая только тем, что находилось далеко на берегу. Дополнительно привязав ее веревкой к камню, я присел и, прикрыв глаза, задремал под плеск волн и вой ветра. Сон мой был тревожен. Опять снилась всякая ерунда: то русалки с мерзкими рыбьими мордами, то морской черт, глумливо бивший по своим шерстяным бокам рыбьим хвостом. Сон оказался не освежающим. Да и ладно. Если всю ночь хлестал дождь, напитывая водой каменистую почву острова, то трудно ожидать чуда. Весь насквозь промокший, ближе к утру я столкнул лодку в воду и по постепенно успокаивающемуся, но еще бурному морю поплыл прочь, управляя кормовым веслом утлой лодёнки с греческим названием Пасарис. Я прыгал вместе с ней по волнам, скакал словно морской козёл. Вот же привязался. По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра уже там. Настоящий осёл моря, не дать, не взять. Ночь уходила, и небо на востоке постепенно светлело. На линии горизонта стала появляться красная полоска предвестница жаркого дня. Море еще до конца не успокоилось и продолжало плескать волнами, время от времени поднимая лодку вверх, а потом сбрасывая с очередного гребня. Самое время выловить из воды прекрасную принцессу, путешествующую инкогнито или по велению сердца. Или не прекрасную, но очень богатую. Увы, так бывает только в сказках. Настоящие принцессы избегают авантюр, и в море их не выловишь. Разве только труп. Но на воде были видны следы недавнего кораблекрушения. Кому-то явно не повезло, но ни живых людей, ни трупов, бесцельно таскаемых морем, не было. Мне же проще. Не надо никого спасать. С помощью астролябии я сориентировался и взял курс на Сардинию. Собрав мачту и водрузив на нее треугольный парус, я поплыл на лодке, время от времени подгоняя ее еще и магией воздуха. Лодка сначала шла медленно по волнам, а потом, ускоряясь из-за моего влияния, все больше и больше постепенно стала походить на моторную. Чтобы она не перевернулась, пришлось встать рядом с парусом, И держайся за мачту, распределять центр тяжести, не давая лодке зарыться носом в воду. В общем, через пару часов я устал и отдал лодку на откуп ветру, лишь управляя парусом. Море успокоилось, а солнце находилось уже в зените. Мой осел моря ходка шел дальше благодаря парусу и попутному ветру, не требуя моих больших усилий. Через некоторое время вдалеке показался крупный парус. Показался и ладно. Я продолжал свой путь дальше, не обращая на него внимания. Парус помоячал на линии горизонта, а потом исчез. Меня с этого корабля не заметили. Мачта лодки была невысокой, а сама лодка маленькой, и ее трудно было заметить издалека на глади моря, искрящегося бликами света. Еще пару раз я замечал вдали белые и серые паруса различных кораблей, но предпочитал слегка изменять свой курс, чем попасться им навстречу. Они были не так далеко от меня, и приходилось быстро уходить от ненужного внимания. Сейчас мое суденышко в лучшем случае шло со скоростью 5 км в час, а расстояние до Сардинии было никак не меньше километров 400 даже немногим больше. К вечеру я проплыл километров 70 от силы. И это было очень мало. С такой скоростью мне придется еще плыть до Сардинии не меньше трех суток. А берег пиратского Магриба был совсем рядом. Встречаться с пиратами, которые бы захотели взять меня в рабство, в планы не входило. И так приключение было выше крыши. Сицилийский пролив уже остался позади, зато Тунис был совсем рядом. Но ночь, опустившая своё чёрное крыло, укрыла меня до времени от дурного глаза пиратов. Пока я плыл, успел поесть, попить и порыбачить, забрасывая сеть в море. Улов был не богат, да он мне, собственно, и совершенно был не нужен. От купорив снова бачонок жемчугом, я поверх слоя песка уложил свежую рыбу. Пусть тут воняет, а то и рыбак не рыбак получается. Алиби должно быть железобетонным, а липа дубовой. Оружие было уложено на дно лодки под снастями, там же был запрятан в мешок и мой новый камзол с штанами. И сам я был весь такой загадочный и загорелый с немного отросшими усами и бородой, похожими скорее на недельную щетину, чем на настоящие усы и бороду. Молодой рыбак, так его растак. В темноте, стараясь быстрее уйти от берега Туниса, я опять увеличил скорость лодки с помощью магии. Звёзды давали достаточно света, а луна указывала путь, высвечивая лунную дорожку на поверхности спокойного моря. Ближе к середине ночи меня одолел сон, и я перестал подгонять лодку магией, а заснул в ней, убрав парус.